Словосочетание. Словосочетание более точно, чем слово, называет предмет. Словосочетание состоит из главного слова и зависимого. Зависимое слово связывается с главным по смыслу. Смысловая связь устанавливается по вопросам, которые ставятся от главного слова к зависимому. Зависимое слово связывается с главным не только по смыслу, но и грамматически, то есть с помощью окончания, а также с помощью окончания и предлога.